Глава двадцать четвёртая. Марийка. «Ты мне раньше не могла сказать?» — рычит на меня Андрей. «Ишь, какой! А чего рычать-то? Чего рычать? Что сказать?» Смотрю на него с вызовом. «Что, у моего бывшего Лада Калина красненькая? Я аж краснею. Так я не любила эту машину». она маленькая во всех местах маленькая и так-то была тесная а когда я гормоны пить начала он на меня орал что я разъелась как ковш не а скоро в машину вылезать не буду я тогда огрызнулась что надо поменять машину а он мне выдал жену дешевле я обиделась но подулась подулась да простила решила что это такая злая шутка а нет не шутка план к действию точно его хмурится Андрей увеличивая номер — Да точно! — вскидываю руки. Там на зеркале болтается игрушка крупная, конь с яйцами. Подхожу ближе. — Но висит же! — Висит! — кивает Андрей. — Ну вот, кривлюсь. Мой бывший это, а игрушка у него вроде как талисман. Андрей поднимает на меня недоуменный взгляд. — Ну, баба эта ему его новая подарила. Я снова краснею. Дескать, ненасыпный жеребец. — Тьфю! — ржет Андрей. Лучше бы она ему... Так, стоп!» Спохватывается мой майор. «А ты откуда знаешь? Он что, еще при тебе?» Молчу. Вот сейчас просто молчу. «Вотс!» Не заканчивает. Точно конь с яйцами. Записывает на свою бумажку что-то. Так. Хлопает ладонью по столу. «В день, когда у тебя по дому кто-то ходил, «Его машина в камеру не попала». «Но вот когда опарыши вылезли, так вот он. Миленький. В принципе, проектор он мог установить заранее. Только вот Андрей задумчиво трет подбородок. Что?» «Ну, что-что?» «Заряда проектора должно было хватить максимум на сутки. На холоде и того меньше. А он, получается, дольше простоял. Сейчас». Андрей щелкает мышью. Выискивает. Потом раздосадово откидывается на спинку стула. «Стук». Сцепляет руки в замок на затылке. Не, эта машина не проезжала. Может, пожимаю плечами. На автобусе. Я не то, чтобы в расследовании вмешиваюсь, я скорее так, для поддержания разговора. Он сжимает еще тот, хмыкаю. Вполне мог и на автобусе прикатить. Точно. Хлопает в ладошь Андрей. А парыш это тяжелые, а проектор, ну чего там, триста грамм. И он подхватывает телефон. Серый, да. Прости, что ночью дергаю. Магарычевое дело на два отгула. Мне нужны камеры с автовокзала. Сейчас тебе дам даты. Сделаешь? Да. Ага. Давай. Отбивает телефон, кладет трубку рядом с монитором. Завтра мои ребята записи подгонят. Произносит удовлетворенно, смотрит в монитор, жует губы, думает. А я сижу тихонько в уголке, боюсь нарушить мыслительный процесс, молчу, пытаюсь с диваном слиться, чтобы не помешать моему сыщику. А знаешь, вдруг тихо и очень загадочно произносит Андрюшка, куда так часто ездит твой Колька? Ну, на объект же? Смотрю на Андрея удивленно. Что? Нет? Неа, качает головой мой майор. Но если только он не делает ремонт в женском кризисном центре, Никитич. Да что ж ты сидишь? Ну Андрей, ну ты что? Бегает по комнате как ужаленная, руки заламывает, слезы по щекам растирает. Он же с ней что угодно может сделать. Он, стой, стой! Ловлю ее круги на третьем или на четвертом. Он туда приезжает за месяц пятый раз и заметь, поднимаю вверх указательный палец, ни одного вызова полиции на Дебош или что-то похожее. Ну, схлипывает. Ну, у них там своя охрана, а она может. И тут ее взгляд становится еще более испуганным. Андрей, а если она простила и покрывает его и дугманисты, прижимаю Марейку к себе. Тру ее спину, словно пытаюсь согреть. А то у нее и правда мурашки на коже выступили. Правда, кажется, не от холода. Если она решила его простить, то тут уж останется только смириться. Вздыхаю. Ты сделала все, что могла. Ты же даже не психолог, в конце концов. — Нет, — хныкая крутит головой Марийка. — Я фармацевт. — Ну вот, — киваю. Звонить туда уже поздно. Давай до утра до живем, Андрей. Стискивает она мою руку. А, а если так, все. Чуть встряхиваю ее. А отставить истерику. Покрасневшая Марика набирает воздуха в легкие, задерживает дыхание, выглядит сейчас от чего-то так смешно и трогательно. Да, божечки. Беру ее лицо в ладони, звонко целую ее в лоб. Какая же ты у меня шебутная. Ты говоришь? Чуть обиженно всхлипывает Марийка. «Точно как бабушка». «Но я же люблю тебя», — хмыкаю. «Тоже как бабушка?» — выпить в губки спрашивает она. «Ну нет, довольно тяну. Все-таки немного по-другому». Щеплю ее за попу, она от неожиданности взвизгивает и отпрыгивает прямо к дивану. «Направление ты выбрала правильное», — произношу менторским тоном. «Ах ты!» — вспыхивает она. Ах, я вскидываю брови и гашу в комнате свет. Марийка. Ключи. Пихивает он мне в ладонь уже знакомую связку, возвращаясь с порога. Кофе с собой возьми. Пытаюсь всучить ему в руки термостакан и пакет с бутербродами. Да блин, морщится, но тут же засовывает свой нос в пакет. Ух ты, давай, все. Убежал. А черт, карта! Мы проспали. Причем хорошо так проспали. Он через двадцать минут должен быть на каком-то мероприятии с шефом. Не успевает ни в какую. Одна надежда, что шеф его тоже опоздает. Андрюшка говорит, что у него там какая-то зазноба, новая но. В этот раз его начальник похоже втюрился по полной. Ходится взглядом идиота и распоряжения дает такие же. Я промолчала. Хотелось что-то ляпнуть насчет... Влюбился и идиота, но сейчас некогда. И я и так его задержала. Или он от меня задержался, или, ну, в общем, счет времени мы потеряли. Часов, как говорится, не наблюдали. Мы ни вчера вечером, ни сегодня утром. Да не пойду я в магазин. Иди, потом карту оставишь. Выталкиваю его в дверь. Все, ага, давай, люблю. И исхитряется меня еще и поцеловать. Тут же убегает, жмет кнопку лифта. Раздраженно отмахивается, выбегает на лестницу. Только и слышу шум, да чуть позже хлопок двери. Все, убежал на работу. А я... А мне вот с утра пораньше хочется сделать пару звонков. Смотрю на часы, и время еще неприличное. Иду на кухню, снова засовываю в тостер пару кусков хлеба, включаю чайник и снова смотрю на часы. Вздыхаю, откладываю. Да блин, не выдержу, уже не выдерживаю. Снимаю блокировку с экрана, тычусь в список контактов, гудок, второй, третий, и вот наконец-то, алло.